Глава 14 С вышиванием муссарин обстояло не лучше, чем с рисованием. Неудачи ее не останавливали. Неважно, сколько усилий принцесса тратила на признание в традиционно мужских делах, она собиралась доказать, что ей несложно вести себя, как подобает благородной девице. И не ее вина, что ничего не получалось. Она подняла пяльцы на свет. Вышивка задумывалась как распевающая на суку алая птица. К несчастью принцесса сделала набросок собственноручно, а в купе с крайне непослушной и вертлявой иглой картина больше всего напоминала раздавленный помидор. Очень хорошо, милочка, — похвалила Эшен. В жизнерадостных устах королевы комплимент прозвучал искренне. Сарин вздохнула, уронила пяльцы на колени, и потянула коричневую нить, предназначавшуюся для сука. «Не переживай», — посоветовала Даура. «Доми всем дает разные способности, но всегда вознаграждает усердие. Продолжай стараться, и у тебя получится». «Тебе легко говорить», — мысленно оскалившись, подумала принцесса. На пяльцах Дауры оживал шедевр вышивания кружащиеся и прыгающие по ветвям раскидистого дуба стаи птиц. Жена Кейна представляла собой образец аристократических достоинств. Даура не ходила, она плыла, и любой ее движение переполняли изящество и благородство. Ее косметика подчеркивала алые губы и делала взгляд влажным и таинственным, но не бросалась в глаза. Орелонка была в тех годах, когда красота юности еще не пропала, а возраст добавлял ей величие. Коротко говоря, Сарин возненавидела бы ее с первого дня знакомства, если бы Даура также не оказалась добрейшей и умнейшей женщиной при дворе. Эшен не выдержала воцарившегося молчания и завела обычную болтовню. Казалось, королева боится тишины и поэтому либо сама не закрывает рот, либо пытается разговорить окружающих. Другие придворные дамы не вмешивались в ее монолог, тем более что перехватить у Эшен нить беседы не представлялось возможным. Группа, вышивающая с королевой, состояла из десятка придворных дам. Поначалу Сарин избегала их встреч и уделяла все внимание политическим событиям, но вскоре она осознала, что женщины играют немалую роль при дворе сплетни и легкая болтовня переносили новости, непригодные к обсуждению в тронном зале. Принцесса не могла упустить такой источник информации, но ее раздражало, что пришлось выставить себя неумехой. «Я слышала, что лорда Варина, сына барона Кейской плантации, посетила божественное откровение», — тараторила Эшен, — Я знала его мать, достойная женщина, очень хорошо вязала. В следующем году, если вернется мода на свитера, я обязательно заставлю Ядана их носить. Король обязан следить за модой, его волосы слишком отросли». Даура затянула стежок. «До меня доходили слухи о юном Варине. Так странно, он столько лет истово следовал короте и вдруг обратился к Шудерет. Обе религии одно и то же». Ненавязчиво заметила Атора жена герцога Телри оказалась низенькой даже по арилонским понятиям женщиной с рыжеватыми волосами до плеч. Ее одежда и украшения отличались богатством, а вышивка непритязательностью и скудным воображением. Не стоит повторять этого при жрецах, предостерегла Сидон, супруга графа Эхена, полная женщина подстать мужу. Они так и распалятся, как будто твоя душа зависит от того, называешь ты бога Доми или Джадетом. Между ними есть значительные различия», — вставила Сарин, заслоняя свое искореженное творение от глаз других дам. «Для жрецов — возможно», — залилась тихим смехом Атора. «Но для нас все едино». «Конечно», — откликнулась Сарин, — «мы всего лишь женщины». Она подняла голову от вышивки, усмехаясь реакции окружающих. Выходила орелонки, не такие покорные, как считают их мужья. На несколько минут снова воцарилась тишина. Ее нарушила Эшен. Сарин, чем занимаются женщины в Теоде? Принцесса удивленно посмотрела на королеву. Та еще ни разу не задавала прямого вопроса. «Что вы имеете в виду, Ваше Величество?» «Что они делают?» «До меня доходили разные истории, скажем, о Фьердане, где бывают сильные холода, и деревья порой замерзают и трескаются. Удобный способ для получения щепок. Интересно, они могут предугадать, какое дерево треснет?» Принцесса улыбнулась. «Мы находим, как провести время, Ваше Величество. Кому-то нравится вышивать, но многие выбирают иные занятия. «Какие?» — спросила Торина, незамужняя дочь лорда Эхена. Сарин не могла поверить, что толстяк-барон с женой породили такое худенькое существо. Торина редко подавала голос, предпочитая наблюдать за остальными, но принцесса не сомневалась в ее уме. Но, во-первых, королевский двор открыт для всех. Голос Сарин звучал небрежно, Но ее сердце пело. Она давно ожидала подобной возможности. «Ты присутствовала при решении споров?» «Часто». Потом мы с друзьями обсуждали их. «А тебе приходилось драться на мечах?» С любопытством спросила толстушка Сиден. Сарин ошарашенно замолчала. Она оглядела женщин, все головы повернулись к ней. «Откуда такой странный вопрос?» «Так рассказывают о теуданках. спокойно пояснила Даура. Она единственная не отложила вышивку. «Да», — подтвердила Сидон. «Мы все слышали. Теуданки убивают друг дружку на потеху мужчинам». У принцессы дрогнула бровь. «Это называется фехтованием, леди Сидон. Мы занимаемся фехтованием для развлечения, но никак не на потеху мужчинам, и мы...» Не убиваем друг друга. На мечи насаживаются тупые наконечники, а мы надеваем плотную одежду. Насколько я знаю, никто не получал увечий серьезнее, чем вывихнутая лодыжка. «Значит, это правда!» — восхищенно выдохнула Торина. «Вы деретесь на мечах!» «Некоторые. Мне нравится фехтование. Это мой любимый спорт». Глаза собравшихся женщин засверкали пугающей жаждой крови, как у гончих, которых надолго заперли в псарне. Сарин надеялась привить придворным дамам хоть каплю интереса к политике, подтолкнуть их к более активной роли в управлении страной, но, по всей видимости, ее замыслы оказались слишком тонкими. Им требовался простой подход. «Я могу вас научить?» — предложила она. «Драться?» — в изумлении переспросила Атора. «Конечно, это совсем не сложно. И, пожалуйста, леди Атера, мы называем это фехтованием. Даже самому понимающему мужчине становится неловко, когда он представляет дерущихся женщин». «Мы не можем», — начала Эшен. «Почему?» «Королю не нравится сражение на мечах, дорогая», — вставила Даура. «Ты, наверное, заметила, что никто из дворян их не носит. Принцесса нахмурилась. «Я собиралась спросить, почему?» «Ядан считает мечи недостойным оружием», пустилась в объяснение королева. «Он называет сражение уделом черни. Он много о ней знает. Он прекрасный король, знаешь ли. А королю надо много знать о стольких вещах. Он даже может сказать, какая сейчас погода в Свордоне. Его корабли самые крепкие и быстрые». «Так никто из мужчин...» «Не умеет сражаться?» — изумилась Сарин. «За исключением лорда Иондела и лорда Шудена». Взгляд Торины заволокла поволока при упоминании темнокожего барона. Молодой Джиндесец с его тонкими чертами лица и безупречными манерами являлся любимцем всех придворных дам, покоряя даже самые стойкие сердца. «Не забудь принца Раудена!» — добавила Атора. Он попросил Иундала научить его сражаться на зло отцу, я так думаю. Принц постоянно пытался ему досадить. «Ну, тем лучше», — решила Сарин. «Если мужчины не владеют мечом, тогда у короля Ядана не найдется повода протестовать против наших уроков». «Почему?» — удивилась Торина. «Он утверждает, что мужчинам не пристало сражаться. Значит, нам фехтование как раз подойдет, ведь мы женщины». Сарин проказливо улыбнулась, и ее веселье передалось большинству придворных дам. «Эйш, куда я положила меч?» — спросила Сарин, роясь под кроватью. «Меч, госпожа». «Неважно, найду потом. Что ты выяснил?» Сеон замерцал, строя догадки о неприятностях, в которые собиралась ввязаться принцесса. «Боюсь, что мне нечем поделиться, госпожа». Элантрис стараются не упоминать в суе. Я немного узнал. Нам даже мелочь пойдет на пользу. Принцесса повернулась к гардеробу. Пора подобрать одежду к вечернему балу. Большинство горожан обходят разговоры об элантрийцах стороной. Сеоны Кай почти ничего не знают, а больные Сеоны Элантриса не понимают моих вопросов. Я даже попытался обратиться к элантрийцам, Но многие перепугались, остальные принялись выпрашивать пищу, как будто я могу принести им обед. В конце концов, я решил, что стоит присмотреться к гвардейцам, несущим охрану городских стен. Я слышал о них. Они считаются лучшей военной силой Орелона. И постоянно хвастаются этим госпожа. Сомневаюсь, что они выдержат проверку настоящей битвой, но зато прекрасно набили руку в картах и выпивке, хотя форма у них безупречно выглажена. Чего еще ожидать от парадной гвардии? Принцесса перебирала длинную вереницу черных одеяний. У нее мурашки бегали по коже от мысли, что придется надеть одно из чудовищно непримечательных платьев. Как бы она ни чтила память Раудена, но нельзя же постоянно носить черное. От ее замечания Эйш заколыхался в воздухе. «Боюсь, госпожа, что так называемая элитная боевая группа Орелона не делает чести своей стране. Но они — единственные в КАИ специалисты по Эландрису. «И что они тебе рассказали?» Сеон подлетел к шкафу, с интересом наблюдая, как она подбирает одежду. «Немного». Орелонцы не с такой готовностью заговаривают с Сеонами, как раньше. Я с трудом вспоминаю время, когда нас любили. Теперь в лучшем случае горожане крайне сдержаны. А то и откровенно испуганы. Вы напоминаете им об Эландрисе?» Сарин с тоской посмотрела на привезенные Стеуда платье. «Я знаю, госпожа, но мы не повлияли на падение города. Нас...» Незачем бояться. Хотел бы я. Но это к делу не относится. Несмотря на скрытность гвардейцев, я кое-что узнал. Оказывается, что когда людей забирает шаут, они теряют не только прежний облик. Солдаты считают, что человек полностью забывает, кем он был, и становится животным. Так происходит с элантрийскими сеонами. Сарин содрогнулась. Но элантрицы — Не забыли человеческую речь? Они просили у тебя еду. — Просили. Бедняги совсем не походили на зверей. Они плакали и причитали. — Я склоняюсь к мнению, что они лишились разума. — Получается, что шаут затрагивает не только тело, но и ум, — задумчиво произнесла принцесса. — Судя по всему так. Гвардейцы также упоминали, что городом управляют несколько вожаков. Пища очень ценится в Эландрисе, и жители нападают на любого, у кого она есть. Сарин нахмурилась. «Как же их кормят?» «Как я понял, их не кормят». «Тогда как они выживают?» «Не знаю, госпожа. Возможно, город живет по закону джунглей, сильнейшие поедают слабых». «Общество не может так существовать». «Не думаю, что их можно назвать обществом, госпожа». «В Ландресе обитает кучка несчастных, забытых богом людей, а остальная страна изо всех сил старается следовать их примеру». Принцесса задумчиво кивнула. Она решительно отодвинула траурное платье и перебирала висящие позади. Через несколько минут Сарин вынырнула из шкафа и повернулась к Эйшу для оценки. «Ну как?» Она покрутилась на месте, а вокруг нее развивалось золотистое тяжелое платье, сияющее металлическим блеском. Его дополняли отделка из черного кружева и высокий открытый воротник, похожий на мужской. Рукава расширялись колоколом, у кисти их перехватывали жесткие, как и ворот манжеты. Широкая юбка спадала складками до пола. В таком платье любая почувствовала бы себя королевой. Даже принцессе порой требовалось напоминание о том, что это не так. «Оно не чёрное, госпожа», — заметил Эйш. «Накидка черная, возразила Сарин, указывая на длинный струящийся плащ. Он являлся частью ансамбля и был так незаметно пришит к плечам, что казался продолжением кружев. «Сомневаюсь, что одной накидки достаточно», — чтобы его сочли подходящим нарядом для вдовы». «Сойдет», — Сарин оглядела отражение в зеркале. «Если я еще раз надену одно из платьев, которыми меня снабдила королева, то придется уже и меня отправлять в Эландрис, как помешанную». «Вы уверены, что оно не слишком вызывающее? Декольте довольно низкое, госпожа». «Я видела ниже, даже здесь, в арилоне «Да, госпожа, но только на незамужних женщинах». Принцесса улыбнулась. Эйш всегда отличался повышенной мнительностью, особенно по отношению к ней. «Должна же я хоть раз его надеть. Оно прибыло из Дюладела за неделю до моего отъезда». «Как скажете, госпожа». Сеон слабо пульсировал. «У вас есть для меня еще задание?» «Ты побывал в темницах?» «Да, госпожа. Прошу прощения, но я не нашел ни одной тайной ниши со сголодавшимся принцем. Если Ядан его где-то запер, он достаточно умен, чтобы держать Раудена подальше от дворца». «Что поделаешь? Убедиться все же стоило», — вздохнула девушка. «Я не надеялась, что ты что-то обнаружишь. Думаю, нам следует поискать убийцу». Верно. «Возможно, вы сумеете что-то выведать у королевы. Если принца убил наемник, она может об этом знать». «Я пыталась, но, Эшен, разговорить ее нетрудно, но вот удержать в нужном русле. Не понимаю, как я умудрился жениться на ней». «Подозреваю, что брак заключался из меркантильных соображений. Немалую часть состояния король получил от ее отца». «Тогда понятно». Сарин с улыбкой представила, что думает о сделке Ядан. Деньги он получил, но за это ему приходится выслушивать болтовню Эшен уже 10 лет. Неудивительно, что он так не любит женщин. «Тем не менее, я не думаю, что королеве известно об обстоятельствах смерти принца. Но я продолжу попытки». Эйш закачался в воздухе. «Чем заняться мне?» В последнее время я много думала о дяде Киене. Отец давно о нем не упоминал. Ты не знаешь, от Киена отреклись официально? Не знаю, госпожа. Дио может знать. Он работает с вашим отцом гораздо теснее меня. Посмотри, не сможешь ли что-нибудь выяснить? По Орелону тоже могут ходить слухи. Кейн обладает здесь заметным влиянием. Да, госпожа. Что-нибудь еще? Сарин наморщила нос. Пришли кого-нибудь за моими траурными одеяниями. Мне они больше не понадобятся. Будет исполнено, госпожа, мученическим тоном ответил Эйш. Карета приближалась к особняку герцога Телри, и Сарин с любопытством выглядывала из окна. По слухам, Телри не поскупился на приглашение и число выстроившихся на дороге экипажей подтверждало ожидания. Подъезд освещался факелами, а сам особняк и прилегающий парк сияли в свете фонарей из странных разноцветных огоньков. «Герцог, должно быть, разорился на украшениях», — заметил Шудан. «Что это, лорд Шудан?» Сарин кивком указала на один из ярких огоньков на конце высокого металлического прута. «Особые камни, которые привозят с юга». «Горящие камни? Как уголь?» «Они прогорают быстрее угля и безумно дороги. Телри, должно быть, потратил целое состояние на один подъездной путь». Шудан нахмурился. «Даже по его меркам поступок из ряда вон выходящий». Люкел упоминал, что герцог склонен к мотовству. Принцессе припомнился разговор в тронном зале. Джиндосец кивнул. Но он гораздо хитрее, чем многие думают. Телри легко тратит деньги, но обычно за наружной беспечностью стоит определенная цель. Особняк кишел людьми. Женщин в ярких платьях сопровождали затянутые в прямые, как диктовала сегодняшняя мода, костюмы мужчины. Гости едва превышали численностью полчища, одетых в белый слуг которые сновали в толпе, разнося угощения и меняя лампы. Шуден помог принцессе выйти из кареты и подвел ее к бальному залу с ловкостью, говорившей о немалом опыте передвижения в толпе. «Вы не представляете, как я счастлив, что вы предложили пойти со мной», признался барон, когда они вошли в зал. У дальней стены играл оркестр, посредине зала кружились пары, а по краям стояли занятые беседой группки. Комнату освещали разноцветные огни, размещенные на перилах и тонких столбиках. Камни пылали ярким светом. Вокруг колонн обвивались цепи крохотных свечей. Их обновляли каждые полчаса. Почему, милорд? Сарин не отрывала взгляда от сияющего всеми цветами великолепия. Даже ей, принцессе, никогда не приходилось видеть подобной красоты и пышности. Свет, звук и цвет — Мешались в опьяняющем танце. Шудан проследил за ее взглядом, не расслышав вопроса. «Ни за что не подумаешь, что наша страна находится на грани гибели», — пробормотал он. Его слова произвели на Сарин отрезвляющее действие. Ей вспомнилась причина, по которой она никогда не видела подобной роскоши. Как бы ни потрясало впечатление, — но оно сопровождалось невероятным расточительством. Эвентио был благоразумным правителем и никогда бы не допустил пустых трат такого размера. «Так всегда бывает, не правда ли?» — спросил барон. «Те, кто менее других могут позволить себе излишества, слепо упорствуют в стремлении потратить последнее». «Вы — мудрый человек, лорд Шуден». «Нет». Просто я стараюсь смотреть вглубь вещей». Джиндосец подвел ее к боковой галерее, где стояли напитки. «О чем вы говорили раньше?» «Что? О, я хотел поблагодарить вас за спасение от неприятной ситуации». «Каким образом?» — поинтересовалась Сарин, принимая из его рук бокал вина. Шудан слабо улыбнулся и отпил из собственного бокала. По разным причинам некоторые дамы считают меня подходящим женихом. Многие не поймут, кто вы, и будут стоять в стороне, примериваясь к неожиданной сопернице. А я, в свою очередь, надеюсь, что мне удастся приятно провести время». Принцесса вопросительно приподняла бровь. «Неужели дела настолько плохи? Обычно мне приходится отбиваться». Руками и ногами. «Можно решить, что вы не думаете о женитьбе, милорд?» Улыбнулась девушка, беря его под руку. Шудан засмеялся. «Ничего подобного, ваше высочество. Позвольте вас заверить, я совсем не против брака, по крайней мере, в теории. Но вот найти при нашем дворе женщину, от чьей многоречивой глупости у меня бы не сводило желудок, совсем другое дело. Пойдемте. Если не ошибаюсь... Здесь должны найтись места поинтереснее. Молодой барон повел ее сквозь толпу гостей. Несмотря на предыдущее замечание, он любезно отвечал здоровающимся с ним дамам. Каждый он знал по имени, признак врожденной вежливости или хорошего воспитания. Принцесса наблюдала за реакциями окружающих. Ее уважение к джиндосцу все возрастало. Ни одно лицо не потемнело от злости и лишь некоторые награждали его неприязненными взглядами, принятыми среди так называемого высшего общества. Шудана любили, хотя он не отличался компанейским характером. Сарин чувствовала, что его популярность происходила не от способности развлечь собеседников, но от врожденной честности. Когда барон говорил, его слова были вежливы и участливы, но всегда откровенны. Экзотическое происхождение давало ему право называть вещи своими именами, чему редко следовали остальные. После длинной лестницы они оказались в небольшой комнате. «Мы пришли», — объявил барон, пропуская принцессу вперед. Внутри они нашли маленький, но искусный струнный оркестр. Украшения в комнате отличались большей сдержанностью, зато слуги разносили подносы с угощением — которая выглядела еще более изысканным, чем внизу. Сарин узнала многих влиятельных придворных. Казалось, в комнате собрались сливки двора. «Король», — указала она, заметив стоящего в дальнем углу Ядана. Рядом с ним находилась Эшен в узком зеленом платье. Шудан кивнул. «Он ни за что не пропустит подобный вечер, даже если хозяин — герцог Теллари». Они не ладят? Они чудесно ладят, но они конкуренты. Ядан заправляет купеческим флотом, его корабли ходят по Фьердонскому морю, как и корабли Телри, поэтому они постоянно соперничают. Все равно, мне его присутствие кажется странным. Мой отец никогда не посещает балы. Потому что он зрелый монарх, Миледи. У Ядана от власти все еще идет кругом голова и он не упускает случая насладиться своим могуществом. Барон огляделся вокруг. «Посмотрите на эту комнату». «И что?» Когда король посещает дома знати, он выбирает место вдали от основной массы гостей и ждет, пока к нему не присоединятся дворяне поважнее. Придворные привыкли, а хозяин обычно приглашает второй оркестр и держит вечер для избранных. Ядан довел до сведения двора, что не желает проводить время с людьми, которые намного ниже его. В этой комнате только герцоги и наиболее знатные графы. «Но вы барон?» — удивилась принцесса. Шуден улыбнулся, потягивая вино. «Я особенный случай. Наша семья вынудила короля пожаловать ей титул, тогда как остальные добились своих мольбами или состоянием». Я могу позволить себе вольности, которые другим баронам и не снились, потому как мы с Яданом помним, как я однажды его обставил. Обычно мне удается провести среди избранных не более часа, или терпению короля может прийти конец. Но сегодня особый вечер. Почему? Потому что я с вами. Не забывайте, леди Сарин, ничье положение в этой комнате, за исключением королевской четы не сравнится с вашим». Сарин кивнула. Она привыкла к собственной знатности, как-никак она была дочерью короля, но орелонская манера кичиться титулами казалась ей странной. «Присутствие Ядана меняет планы», тихо произнесла принцесса, когда король заметил ее. Взгляд короля остановился на ее платье, и его лицо помрачнело. «Возможно, мне не стоило наряжаться», — забеспокоилась Сарин. Но тут ее внимание переключилось на другую персону в комнате. «А он что здесь делает?» — прошептала она, кивком указывая на затянутую в ярко-красную фигуру. Шуден проследил за ее жестом. «Джиерн? Он не пропускает ни единого балла. На первом он появился без приглашения», но держал себя так чопорно, что теперь никто не решается исключить его из числа приглашенных. Хратен беседовал с небольшой группкой мужчин, выделяясь на фоне их темных костюмов как язык пламени. Верховный жрец возвышался над ними на голову, а его наплечные латы выдавались по меньшей мере на фут в каждую сторону. Не заметить его в толпе гостей не представлялось возможным. Шуден улыбнулся. «Независимо от моего о нем мнения, я восхищаюсь его наглостью. На первом балу он просто зашел на отдельную королевскую вечеринку и завел разговор с одним из герцогов. Короля он едва удостоил кивком. Судя по всему, Хратон считает титул джиерна равным любому в этой комнате. На востоке джиерном кланяются даже короли. — ответила принцесса. — А когда приезжает Вирн, они валяются у него в ногах. И все началось с престарелого джиндосца. Барон заменил их бокалы у проходившего с подносом слуги. Здесь подавали сорт вина подороже. — Мне часто бывает любопытно поглядеть, что вы сделали с учением Кессинга. Мы? Я верю в Не Незачем сравнивать меня с Джиерном. Шудан примирительно поднял руки. «Извините, я не думал вас обидеть». Принцесса задумалась. Шудан говорил по-арелонски как на родном языке и жил в Кае, так что она решила, что он Корейт. Оказывается, она ошибалась. Джиндосец наверняка исповедовал шукесик, древнюю религию, положившую начало обоим, Корот и Дерет. «Но...» — вслух продолжила Сарин — Ваш народ теперь принадлежит к ветве Дерети. Молодой джиндосец помрачнел, неприязненно разглядывая джиерна. Хотел бы я узнать, что думал старый мастер Кесик, когда оба его студента отправились проповедовать на север. Он учил единению, но что он имел в виду? Единство умов, как понял мой народ. Единство любви — как учат ваши жрецы, или единство послушания, когда нес его мысль Деррити. Остается только недоумевать, как человечество ухитрилось усложнить такое простое понятие». Он замолк и покачал головой. Потом добавил, «В любом случае вы правы. Теперь Джинда исповедует Деррит. Мы позволили Вирну полагать, что он обратил нас, потому что не хотели войны. Но многие начинают сомневаться в мудрости мирного решения. Артеты становятся все требовательнее. Принцесса оживилась. Согласна. Шудерет надо остановить. Она искажает истину первоначальной веры. Я не это имел в виду, леди Сарин. В сердце Шукесик лежит равенство для всех учений. Дереты считают, что поступают правильно. Шуден оглянулся на Хратена. Но он опасен. Почему именно он, а не все остальные? Я посетил его проповедь. Его слова идут не от души, а от ума. Он ищет численности, не обращая внимания на искренность веры. А такой подход очень опасен. Барон окинул взглядом собеседников Джиерна. Этот... «Тоже меня беспокоит!» Он указал на молодого человека, чьи волосы были настолько светлыми, что казались белыми. «Кто это?» — заинтересовалась Сарин. «Варин. Старший сын барона Диолина По правилам, ему закрыт доступ на личную вечеринку короля, но, очевидно, он воспользовался близким знакомством с Джиерном. Варин всегда был примерным прихожанином Короти, но недавно начал утверждать, что его посетило видение Джадета и потребовало немедленного обращения в Шудерет. «Да, мы упоминали о нем. Вы ему не верите?» «Я давно подозревал, что он выставляет свою веру на показ. Варин не упустит подходящего случая, а до сих пор праведность принесла барону немалую известность». Сарин встревоженно рассматривала Белокурова юношу. Он казался моложе многих, но имел вид человека, держащего судьбу в руках и привыкшего к успеху. Обращение Варина являлось плохим знаком. Чем больше подобных людей примкнет к Хратену, тем труднее его будет остановить. — Мне не следовало откладывать, — произнесла Сарин. — Что откладывать? — Появление на балах. Теперь у Хратена неделя форы. Вы говорите, как будто между вами идет соревнование? Улыбнулся Шуден. Соревнование, в котором на кону судьба целого народа. Шуден! Раздался за ними голос. Как я погляжу, вы лишились своих почитательниц. Добрый вечер, лорд Троял. Джиндасец отвесил герцогу поклон. Благодаря принцессе сегодня мне удалось избежать их внимания. Ах, милая принцесса Сарин. Ройл склонился к ее руке. «Ваше пристрастие к черному цвету исчерпало себя». «Оно никогда не было сильным, милорд», присев в поклоне, ответила девушка. «Могу себе представить», — улыбнулся герцог. Он повернулся к Шудану. «Я надеялся, что вы еще не осознали, какой она подарок судьбы. Я собирался украсть у вас принцессу и избавиться при ее помощи от некоторых назойливых особ». Сарин удивленно посмотрела на пожилого придворного. Шудон хмыкнул. «Лорд Ройл, пожалуй, самый желанный холостяк Каи после меня. Хотя я не жалуюсь, его светлость отвлекает на себя часть внимания». «Вы?» Сарин не могла отвести от худого герцога распахнутых глаз. «Женщины мечтают выйти за вас замуж?» Тут она вспомнила о хороших манерах и запоздала добавила. «Милорд», залившись краской стыда за свои слова. Ройл рассмеялся. «Не волнуйтесь, меня не так легко обидеть, юная леди. Мужчине моего возраста поздно быть красавцем. Моя дорогая Иолдес умерла двадцать лет назад, и мы не имели детей. Состояние должно кому-то перейти, и любая незамужняя девушка жаждет заполучить его». Ей придется потерпеть меня несколько лет, с почетом похоронить, а потом можно будет найти молодого цветущего любовника и тратить с ним мои деньги». «Милорд слишком цинично смотрит на вещи», — заметил Шуден. «Милорд смотрит на вещи трезво», — фыркнул Ройл. «Хотя должен заметить, что мысль об одной из этих красоток в моей постели несколько опьяняет». Многие считают меня слишком старым для выполнения супружеских обязанностей, но они ошибаются. Если они собираются заграбастать мои денежки, им придется потрудиться. Шуден покраснел, но принцесса засмеялась. Я так и знала. Ах, вы грязный старикашка. И горжусь этим. С улыбкой подтвердил герцог. Глядя на Хратона, он спросил. «Как поживает наш перегруженный доспехами друг?» «Отравляет мне настроение своим присутствием, милорд», — ответила принцесса. «Берегитесь его, Сарин!» Я слышал, что неожиданную прибыль любезному Телри принесла отнюдь не случайная удача. Глаза Шудена округлились. Герцог Телри ничего не объявлял о переходе в Шудерет. «Открыто? Нет». — согласился Ройл. — Но мои источники утверждают, что между ним и Джьерном что-то происходит. Одно могу сказать наверняка. Такого в Каи давно не видали, а герцог закатил его без всякой видимой причины. Начинаешь задумываться, что он желает нам доказать и зачем выставляет на показ свое богатство. — Интересное наблюдение, милорд, — произнесла Сарин. «Сарин! позвала с другого конца комнаты Эшен. «Дорогая, подойди сюда!» «О, нет!» Принцесса поглядела на королеву, которая взмахами руки подзывала ее к себе. «Чего она хочет?» «Мне тоже любопытно!» отозвался Ройл. Сарин приблизилась к королевской чете и присела в учтивом поклоне. Шуден с герцогом непринужденно последовали за ней и остановились на расстоянии, где им было все слышно. Эшен заулыбалась невестке. «Дорогая, я только что рассказывала мужу о нашей сегодняшней затее с упражнениями». Королева кивком указала на Ядана. «Что за чепуху ты затеяла, Сарин?» — недовольно спросил король. «Хочешь заставить женщин баловаться с мечами?» «Ведь Ваше Величество не желает, чтобы мы растолстели?» — невинно осведомилась принцесса. «Конечно, нет». «Но вы можете меньше есть». «Но я так люблю упражняться, Ваше Величество!» Ядан страдальчески вздохнул. «Наверняка женщины могут придумать другие способы тренировок». Сарин заморгала, пытаясь создать впечатление, что вот-вот разразится слезами. «Но, Ваше Величество, я занималась этим с детства, ведь такой великий король...» Не откажет женщинам в невинном времяпрепровождении?» Яден уставился на нее тяжелым взглядом. Похоже, она перегнула палку. Сарин напустила на себя вид безнадежной идиотки и улыбнулась. Король покачал головой. «Делай, что хочешь, только не порти мне вечер». «Король очень мудр». Девушка попятилась в поклоне. Я совсем забыл, прошептал ей на ухо Шудан. Должно быть трудно все время изображать слабоумную. Зато полезно. Они собирались отойти подальше, когда Сарин заметила подошедшего к королю курьера. Она жестом остановила джиндосца, показывая, что хочет задержаться в пределах слышимости. Посланник что-то зашептал на ухо Ядану, и тот раздраженно воскликнул. Что? Курьер снова придвинулся к уху, но его величество отпихнул его. «Говори нормально, парень. Терпеть не могу перешептываний». «Как раз на этой неделе, ваше величество», — пояснил посланец. Сарин придвинулась ближе. «Как странно», — донесся до нее голос с легким акцентом. Хратен стоял неподалеку, и хотя смотрел в другую сторону, его слова достигли короля, как будто он обращался непосредственно к нему. «Даже не думал, что король будет обсуждать важные дела там, где его могут услышать скорбные умом. Обычно они так пугаются из-за событий вне их разумения, что не стоит их расстраивать». Большинство окружающих не подали знака, что услышали замечание Джиерна, но Ядан глянул на Сарин Ухватил за плечо курьера и стремительно вышел из комнаты, оставив позади огорошенную Эшен. Сарин наблюдала за его выходом и встретилась глазами с хратоном. Он с улыбкой повернулся к собеседникам. «Поверить не могу», — кипела принцесса. «Он нарочно подал королю эту идею». Шуден кивнул. «Часто обман оборачивается против нас, миледи». «Джиерн не дурак», — согласился Ройл, — «повернуть чьё-то притворство против него самого. Здесь видна рука мастера». «Я всегда считал, что независимо от обстоятельств, лучше оставаться самим собой», — сказал молодой барон. «Чем больше мы примеряем масок, тем больше в них путаемся». Герцог с улыбкой кивнул. «Верно». «Скучно, но верно». Сарин слушала краем уха. Она была уверена, что успешно провела короля, но ей даже в голову не пришло, что личина будет иметь свои недостатки. «Моя маска мне надоела», — призналась принцесса. Она повернулась к Шудону. «Но боюсь, что от нее уже не избавиться. По крайней мере, при короле. Если честно, я сомневаюсь, что он станет относиться ко мне по-другому», как бы я себя ни вела. Скорее всего, вы правы. Король предвзято относится к женщинам. Ядан вернулся через несколько минут с мрачным лицом и испорченным настроением. Посланник со вздохом облегчения откланялся и покинул комнату, разминувшись в дверях с герцогом Теллери. Тот пышно разоделся в красный с золотом наряд, а его пальцы были унизаны перстнями. Сарин не спускал с него глаз, но он ничем не выдал знакомство с Хратаном, даже не поздоровался с тем, хотя, как примерный хозяин дома, обошел остальных гостей. Казалось, он упорно делает вид, что не знаком с Джиерном. «Вы правы, лорд Ройл», — произнесла принцесса. «Хм?» — оторвался от разговора с Шуденом пожилой придворной. «Герцог Теллери. Что-то происходит между ним и Хратеном. Телри любит мутить воду. Мне никак не удается вычислить его мотивы. Временами мне кажется, что его интересуют только деньги, а временами... Ройл замолк, так как герцог, заметив направленные на него взгляды, повернулся и двинулся к ним, ведя под руку супругу. «Лорд Ройл!» С подчеркнутой любезностью начал он. «Добро пожаловать!» «И ваше высочество, кажется, нас толком не представили». Следуя этикету, Ройл познакомил их. Сарин присела в поклоне, а Телри потягивал вино и обменивался любезностями со старым герцогом. Вокруг того витало особое ощущение барской спеси. Немногие дворяне выказывали живой интерес К теме светской беседы, но они хотя бы делали вид из вежливости. Теллери до таких мелочей не опускался. Его тон был игривым, и хотя до обидных выпадов Герцог не доходил, но и интереса к собеседнику не выказывал. После приветствия он тут же позабыл о Сарин, вероятно, решив, что принцесса ничего собой не представляет. Вскоре Герцог покинул их. Сарин с неприязнью прожигала взглядом его спину. Она терпеть не могла, когда ее игнорируют. «Лорд Шуден», — вздохнула она, — «я бы хотела быть представленной гостям. Хратен опередил меня на неделю, но будь я проклята, если позволю ему меня обойти». Было уже поздно. Шуден давно порывался уйти, но Сарин настояла на том, чтобы остаться до конца. Кружась среди сотен гостей, и завязывая новое знакомство с упорством одержимой. Барон представил ее всем, кого знал, и теперь имена и лица слились в ее памяти в одно размытое пятно. Оставалось надеяться, что со временем она сумеет всех их запомнить. Когда она наконец позволила Шудену отвезти ее во дворец, принцесса осталась очень довольна вечером. Молодой джиндесец помог ей выйти из кареты и усталым голосом пожелал спокойной ночи, сообщив, как он счастлив, что на следующий бал ее должен сопровождать Эхен. «Ваша компания не оставляет желать лучшего», — пояснил он, «но я не в состоянии угнаться за вами». Сарин тоже порой не могла угнаться за собой. Спотыкаясь от усталости и выпитого вина, едва удерживая глаза открытыми, она пробиралась к своим покоям, как вдруг тишина в глубине дворца — взорвалась криками. Принцесса нахмурилась и повернула к королевской опочивальне, откуда они доносились. По коридору, рядом со спальней, метались гвардейцы-охраны, перекрикиваясь и устроив немыслимую сумятицу. «Что происходит?» — недовольно спросила Сарин. От шума у нее разболелась голова. «Кто-то проник во дворец!» — объяснил гвардейц. «Причем через королевские покои!» «Никто не пострадал?» От тревожных новостей принцесса немедленно проснулась. Ядан и Эшен покинули бал задолго до нее. «Хвала доме нет!» Гвардеец повернулся к двум солдатам поблизости. «Проводите принцессу в ее комнату и оставайтесь на посту у дверей. Спокойной ночи, принцесса!» Добавил он. «Не волнуйтесь, злоумышленники уже покинули дворец». Сарен вздохнула. Солдаты охраны с криками сновали вокруг, бряться оружием и доспехами, и принцесса сильно сомневалась, что ее ждет спокойная ночь.